Глава 11. Когда Лидия села, инспектор фолкер подвинул ей листок бумаги. «Это список прислуги, которые работают в доме, а также членов семьи», — объяснил он. Харлон уже сообщил ему о первоначальных результатах вскрытия. Фолькер сходил к магистрату и получил разрешение на обыск по причине подозрительной смерти. «Спасибо», — сказала Лидия. «Разделяем и властвуем?» «Я могу поговорить с молодыми женщинами». Они сидели в буфетной при главной кухне Кертисов. За дверью слышался ровный шум, в доме Кертисов шла жизнь. В списке значились четыре имени — Эмили, Джоан, Салли и Агнес. «Ваши соображения будут очень ценными, учитывая ваше отношение с жертвой», — прибавил фолкер «Верно, сержант?» Дэвис сдержанно кивнул. За все время он и двух слов ей не сказал. Похоже, ее мотивы, мотивы человека со стороны, казались ему несколько туманными. Интересно, подумала Лидия, доводилось ли ему вообще иметь дело с женщинами, которые достигли успеха на профессиональном поприще. Лидия не нуждалась в одобрении Дэвиса, но ее слегка раздражало, что он смотрит на нее как на человека, неспособного действовать. «Доктор Уэстон», — окликнул фолкер — «я готова». Размышления о том, сможет ли она быть полезной, тревожили Лидию, но она сама настояла на своем участии в расследовании. Сначала она ассистировала харлону а потом попросила его убедить Фолькера принять ее посильную помощь. К ее удивлению, Фолькер согласился. Лидия впервые была столь небезразлична к делу. В студенческие времена она ассистировала Харлону при вскрытиях. Он, зная, как она нуждается в дополнительном заработке, сам сделал ей это щедрое предложение. На то были научные студии, позволявшие отстраниться от жертвы. И все же Лидия приободрилась. Благодаря возможности действовать, она могла стряхнуть себя оцепенение, вызванное смертью Анны. Если она не сумела помочь Анне, пока та была жива, то сейчас готова была сделать все, что в ее силах, чтобы восстановить справедливость. «Ну что, идем? Фолькер улыбался, придерживая открытую дверь. Он угадывал неуверенность Лидии. Харлан доверяет ему. Значит, и она должна доверять. Преодолевать трудности было для Лидии удовольствием, и этот случай не отличался от прочих. Разве не этому она учила своих медичек? «Да». «Инспектор». Слуги ждали на кухне. «Все пришли, миссис Берт? спросил фолкер Миссис Берт и мистер Хилли сидели во главе стола, словно строгие родители, взирающие на буйных отпрысков. Хилли кивнул. «Прекрасно. У нас уже была возможность поговорить со многими из вас. Для тех, с кем мы еще не знакомы...» Я инспектор Фолькер из полиции Филадельфии, а это сержант Дэвис и доктор Уэстон, мои коллеги по расследованию. Пока Фолькер говорил, Лидия смотрела на лица собравшихся. Дэвис назвал ей имя каждой из служанок, девушки сбились в кучку в конце стола. Румяное лицо Салли осунулось от тревоги. Невозмутимая Джоан, сидевшая рядом с ней, сложила руки на внушительном животе. Агнес, самая молоденькая из всех, казалась бледной и ошеломленной. Чуть в стороне от них сидела с холодным видом нарядная Эмили, горничная хозяйки. «Как вам, вероятно, известно, два дня назад на берегу реки Сколкил было обнаружено тело Анны Уорд. Предполагается, что она покончила с собой, утопилась». Личность установили благодаря вещам, найденным неподалеку. Среди этих вещей был дневник, подписанный именем Анны. Кухарка охнула, а кто-то из юных служанок нервно хихикнул. Однако мистер Хилли быстро восстановил порядок. — Все, кто знал Анну, испытали потрясение, — продолжал фолкер Анна была вполне довольна своим положением в этом доме. Что же могло толкнуть ее на акт отчаяния? Однако мы, опираясь на выводы предварительного расследования, имеем основание считать смерть Анны подозрительной. Сейчас проводится вскрытие. Оно-то и выявит истинную причину смерти. Лица собравшихся были внимательны. Лидия заметила, как слуги переглянулись — Многие, услышав эту новость, не знали, что и думать. — Мы опросим вас всех до одного. У меня есть разрешение на обыск, — Фолькер продемонстрировал ордер, а также разрешение мистера Кертиса заходить в любое помещение этого дома. Раздались протестующие возгласы. — Прошу вас ожидать дальнейших распоряжений, — закончил Фолькер. После этих слов на кухне поднялась суета. Слуги стали собираться вокруг столов с чайниками. Энергия не находила выхода. Люди, привыкшие к тяжелому труду, обнаружили, что обречены на вынужденное безделье. Фолькер отвел Дэвиса и Лидию в уголок. — Вы, Чарли, отправляйтесь наверх. Кертис нервничает, так что охотно пойдет навстречу следствию. — Слушаюсь, сэр. Дэвис кивнул и скрылся, его шаги тут же послышались на лестнице. «А вы, доктор Уэстон, попробуйте узнать что-нибудь от служанок. Пусть пооткровенничает». И Фолькер заговорщицки улыбнулся. Лидия принимала пациентов больше десяти лет и умела вызывать доверие к себе. И это качество всегда помогало ей в работе. «Я расскажу вам все, что узнаю, инспектор». Вернувшись на кухню с чашкой чая, Лидия осторожно присела рядом с Эмили, горничной хозяйки. «Не могу сказать, что удивлена тому, что случилось с Анной», — объявила Эмили. «Как ты можешь так говорить?» — Салли едва сдерживала слёзы. «Чем она заслужила такой конец?» «Брось, Салли, она нам всем была как кость в горле». «Да и тебе тоже», — сказала Джоан. «А как она себя держала?» — прибавила Эмили. «Если кто о себе чересчур высокого мнения, жди беды». Эмили была очень хорошенькой. Каштановые волосы стягивала лента. Лидия заметила, что другие девушки стараются заслужить ее расположение. «Но зачем ей кончать с собой? Или того хуже? Зачем кому-то понадобилось ее убивать?» У Салли округлились глаза. «Может, спросим у ее...» Близкого друга Пола, улыбка Эмили теперь напоминала оскал. Они были больше, чем друзьями? спросила Лидия. Все три девушки повернулись к ней. Пол очень красивый, не только мы это заметили, сказала Эмили. Но такая утонченная леди, как Анна, с конюхом усмехнулась Джоан. Пол не только Анной интересовался, вставила Эмили. А ты откуда знаешь? Или ты ревнуешь? Спросила Джоан. Эмили вспыхнула. На противоположном конце кухни темноволосый молодой человек помогал миссис Берт расставлять стулья после собрания. Это он? Спросила Лидия. Эмили кивнула. Молодой человек прервал свое занятие, взглянул на Эмили и улыбнулся. Эмили отвернулась ты просто злишься что анна заняла твое место рядом с миссис кертис не унималась джоан и что с того я все равно устала работа не из легких огрызнулась эмили при этом откровении остальные тихо фыркнули лучше сказать правду примирительно проговорила лидия анна умерла ваши слова ее уже не обидят это вы ее лечили спросила агнес Анна говорила, что ходит к врачу-женщине. — Да, она была моей пациенткой. Поэтому я здесь. Хочу помочь полиции узнать, что с ней произошло. Эмилия кинула ее высокомерным взглядом. — А вы настоящий доктор? Не из этих, ну, гомеопатов, которые продают свои пилюли и капли на вес золота? — Настоящий. Лидия уже привыкла к такому отвержению. Я много училась и получила диплом врача, как бывает у мужчин. А еще я преподаю в женском медицинском колледже». Ее слова были встречены молчанием. Лидия говорила о жизни, настолько далекой от повседневного существования этих девушек, что, наверное, казалось им заморской гостьей. «Я так скажу, когда у хозяйки дурное настроение, из-за её хандры всем достается, продолжила Эмили. Один на цыпочках и помалкивай», — поддакнула Агнес. «Мистер Кёртис тогда просто сам не свой», — прибавила Джоан. «Хозяйка запирается у себя и ни с кем не желает разговаривать. А если все же приходится, то разговор бывает короткий. Очень уж она злится. Мистер Кёртис старается не попадаться ей на глаза. Да и мы тоже», — сказала Эмили. «Как это?» — спросила Лидия. «Отсиживается в клубе или в загородном доме». Если хотите знать мое мнение, в муже, которого вечно нет дома, толку мало, заметила Джоан. А дети? У них ведь двое сыновей, верно? Большую часть времени мальчики в школе, а когда они здесь, ими занимается миссис Берт. Меня это просто поражает. Ну о чем тревожится миссис Кертис? Денег сколько хочешь, а понадобится что-нибудь, мы всегда к ее услугам, сказала Агнес дурное настроение мадам даже нашу святую анну выбивала из колеи у миссис кертис ведь как вечно то платье не такое то причеши ее то она в трущобы собралась ужасно утомительно когда она в таком расположении духа пожаловалась джоан лидия размешала в чае кусочек сахара и положила ложечку на стол расскажите мне про пола он ухаживал за анной спросила она «Кто знает», — пожала плечами Эмили, «стоит обойтись с Полом по-доброму, как он пускается любезничать. К тому же Анна то и дело уезжала проведать своего братца Колеку, никому не могла отказать». «А этот ее дневник, в котором она день и ночь что-то строчила», — напомнила Джоан. «Она когда-нибудь показывала вам, что пишет?» — спросила Лидия. «Нет, не показывала. Да и о чем ей было писать? О работе, которой конца не видно». «Не слишком интересная повесть, верно?» Но Джан никто не ответил. Внезапно молодые женщины встали на вытяжку, как солдаты на смотре. «Ах, вот вы где!» — произнес вежливый голос, в котором, однако, Лидия безошибочно уловила нотку раздражения. «Прошу прощения, миссис Кертис, извинилась Эмили. Миссис Бёрт ринулась к хозяйке, готовясь умиротворить ее. «Это я виновата, мэм». «Мне очень жаль, что вам пришлось искать нас на кухне. Полицейские хотели объявить нам новость, поэтому собрали нас здесь». «Понимаю. Но я не хочу опоздать к назначенному времени», — сказала миссис Кертис. «На случай, если вдруг прислуга забыла, кто здесь истинный хозяин», — подумала Лидия. Она встала и повернулась лицом к хозяйке. Миссис Кертис была одного с ней роста — Светлые волосы убраны в аккуратный пучок, на лице с сточенными чертами лежала печать легкого неудовольствия. Одета хозяйка была в темно-красное шерстяное платье. Это доктор Вестон. Она участвует в расследовании, объяснила миссис Берт. Миссис Кертис холодно кивнула, но ничего не сказала. Идем, Эмили. А вам, если собрание окончено, пора за работу. И миссис Кертис вышла, сопровождаемая присмеревшей горничной. После их ухода по кухне разлилось ощутимое облегчение. Все явно почувствовали себя свободнее. Миссис Берт надзирала за уборкой, слуги готовились вернуться к работе. Служанки принялись убирать со стола чашки и тарелки. Лидия потянула Салли в сторону. Вы не могли бы показать мне комнату Анны? Конечно, доктор. Салли повела Лидию по коридору и дальше, к винтовой лестнице, наводившей на мысли о колокольне. Обе стали медленно подниматься и, наконец, оказались наверху, под самой крышей. Коврик на полу был таким тонким, что половицы чувствовались через подошвы. Стены оклеены невзрачными обоями. Как будто роскошь, присущая всему остальному дому, здесь внезапно заканчивалась. Одна из дверей, выходивших в коридор, стояла приоткрытой, и Лидия разглядела узкую кровать с незатейливым покрывалом. С кудостью обстановки комната походила на монашескую келью. На столике у кровати стояли кувшин, таз и больше ничего. «Это все комнаты прислуги?» «Да, мам, это женская половина. Мужчины живут в другом крыле». «И все слуги живут в доме?» «Самые необходимые, да». «Откуда вы родом, Салли?» «Из Геттисберга. Сестра помогла мне получить место в этом доме. Она тоже служит в городе», — затараторила Салли, чья жизнерадостная натура, видимо, стосковалась по компании. Они вошли в подобие прихожей. Лидия предположила, что за ней находится главная лестница, которая делит дом на два крыла. «Комната Анны последняя, в конце коридора». И девушка отступила в сторону, пропуская Лидию. Они оказались под скатом крыши, и Лидия, проходя в узкий дверной проем, пригнулась. Выбеленные стены словно сияли, придавая свету особую яркость. В комнате, за исключением двух железных кроватей и большого чемодана, ничего не было. Лидия присела на кровать, и в ногу ей тут же впилась пружина, проткнувшая покрывало. «Если я буду нужна вам, мэм, то я за перегородкой. Это в другом конце коридора», — сказала Салли. Хорошо, что она осталась одна в комнате, которая служила Анне единственным убежищем. Лидия подошла к окну и, сев на широкий подоконник, открыла створку. В комнату ворвался бодрящий ветерок. Внизу, на заднем дворе, шла работа. Лидия повернулась к комнате и внимательно ее оглядела. Если бы Анне понадобилось что-нибудь спрятать, какое место она бы выбрала? Лидия приподняла матрас и осмотрела прорехи в швах. В углу стоял комод, сверху — облупленный умывальный таз. Лидия стала выдвигать и обшаривать ящики, не застеленные бумагой. Пусто. Поставив редикюль на пол рядом с собой, Лидия открыла дорожный секретер. Погладила полированное дерево Вспоминая, как мать выбирала ей эту вещицу на главном базаре Дарджеллинга. Верхняя доска секретера приподнималась, образуя подставку для письма, вроде конторки, которую можно пристроить на плоской поверхности. Лидия быстро набросала несколько слов о людях, с которыми она здесь познакомилась, и об услышанных ею разговорах. Потом ее взгляд упал на жестяной сундук под кроватью. Лидия нагнулась и вытащила его. Сундучок оказался не заперт, и Лидия откинула затертую крышку. Внутри было пусто, если не считать записной книжки. Сунув книжку в сумочку, Лидия захлопнула сундук, подошла к двери и позвала. «Салли, вы не могли бы присоединиться ко мне?» Когда Салли появилась на пороге, Лидия жестом попросила ее сесть на кровать напротив. Девушка послушно села. «Вам ничего не сказали?» — спросила Лидия. Салли отрицательно покачала головой. «Но я слышала, что говорят другие. Значит, это правда? Анну убили?» — спросила она. «Да». Кажется, будто она утопилась в реке, но у полиции есть причины думать, что с ее смертью не все так просто. Салли охнула, испуганно округлив глаза. «Там, на кухне...» «Мне показалось, что вы с Анной дружили. Похоже, вы искренне горюете по ней». Салли кивнула и прижала ладонь к рту. «Каждое ваше слово может оказаться полезным». «Да, конечно, конечно», — голос Салли дрогнул. «Когда я только поступила сюда, я тосковала по дому. До этого мне не случалось покидать родных. Анна была очень добра ко мне». «Миссис Бёрт и хозяйка ее любили, я это видела. Миссис Кертис часто звала Анну, если ей нужно было что-нибудь особенное». «Анна никогда не делилась с вами своими секретами». «О, она столько всего знала! Ей всегда было что рассказать. Если бы не смерть родителей, Анна никогда не стала бы прислугой». Она не рассказывала о людях, которых знала с детства и с которыми продолжала встречаться или переписываться. «Нет. Мы в основном о её брате говорили. Есть люди, которые живут без хлопот. А у Анны было столько тревог. Это несправедливо», — сказала Салли. «Но она просто продолжала работать, и все. «Когда вы видели ее в последний раз?» «Тогда же, когда и миссис Берт, Две недели назад. Анна никогда ничего не говорила. Если бы только она поделилась со мной своей бедой, я бы, может, смогла ей помочь». Салли заплакала. «Вы не знаете, почему она могла покинуть службу и родных?» «Нет, мэм», — Салли покачала головой. «Но я всегда за нее тревожилась. Мне казалось, что с ней что-нибудь подобное и может случиться». «Что-нибудь подобное?» «Уж слишком она была щепетильная». Салли с трудом подбирала верные слова. злато она никому не желала». Однажды Агнес прихватила у хозяйки лишнюю ленту на отделку платья. Взяла без спроса. «Ну, какое нам до этого дело?» Но Анна отправилась прямиком к миссис Бёрд и подняла шум. Агнес ужасно разозлилась. «Думаете, Анна могла навлечь на себя чей-то гнев?» — спросила Лидия. С плетину много ходила. Ну, такой конец. С ней наверняка случилось что-то ужасное». «Может, поэтому она и писала в этой своей книжке?» «Она вам ее показывала?» Салли покачала головой. «Анна держала книжку в сундучке, под замком. К концу дня мы все еле на ногах стояли от усталости. Но Анне все равно нужно было что-нибудь записать. Так она мне говорила». Комнатушка была такой тесной, что Лидия касалась Салли коленями. В окно строился тусклый свет — и становилось еще темнее, когда на солнце набегала туча. «Анна сама покупала себе эти записные книжки?» Салли кивнула. «Кроме той последней, синенькой, конечно. Вы ее видели? Эту красоту подарил ей ее молодой человек». «Пол?» «Нет! Эту змею Эмили просто корчит от ревности!» Щеки девушки сердито вспыхнули. «Анна хорошо к нему относилась, но не более того!» «А если не Пол, то кто?» Она не говорила. «Но я знаю, что несколько месяцев назад она с кем-то познакомилась. Стала в выходные одеваться по-особому. Я спрашиваю, это ты так вырядилась, чтобы с братом повидаться?» а она в ответ смеется и ничего не говорит. Салли многозначительно улыбнулась Лидии. Анна стала приносить домой подарочки. Я заметила. Шёлковый платок, перчатки. Она точно не сама их покупала, а потом принесла ту чудесную записную книжечку. Такая хорошенькая, как и писать-то в такой. Может, Анна в этой книжке про своего ухажёра и писала? «Значит, она виделась с этим молодым человеком в дни, когда бывала свободно», — сказала Лидия. «А в доме нет?» Салли покачала головой. «Я уверена, что нет. Я бы знала». Будь это один из здешних парней, она бы так и сказала. Может, она познакомилась с ним где-нибудь еще, когда сопровождала миссис Кертис во время визитов. Слуга из другого дома? Нет-нет, мэм, уверяю вас, тот человек не как мы, слуги. Потому-то Анна и развела такую таинственность. Он из богатых. Джентльмен. Лидия быстро шагала рядом с Дэвисом и фолкером Они покинули дом Кертисов и теперь возвращались на Риттенхаус-сквер. Там Лидия могла сесть в омнибус. Лидия пересказала полицейским содержание своего разговора со служанками, а также сплетни насчет пола Омиры. Похоже, некоторые девушки питали к нему сердечную слабость, заметил Дэвис. Но есть еще кое-что. Одна из служанок, Салли. Сказала мне, что Анна встречалась с человеком, который не имел отношения к дому Кертисов. Джентльменом. «Салли когда-нибудь видела этого мужчину? Она знает, как его зовут?» — спросил Фолькер. «Нет». Дэвис фыркнул. «Тогда с чего она так уверена? Может, она все выдумала? Похоже, это просто ее догадки и ничего больше». «Анна прилежно вела дневник», — сказала Лидия. По словам Салли, Анна делала записи каждый вечер, не пропуская ни дня. Записные книжки она держала в жестяном сундучке под кроватью. Одну я нашла в ее комнате. Лидия достала книжку неопределенно бурого цвета, похожую на приходно-расходную книгу, какие можно купить в любом магазине. Салли упомянула, что поклонник Анны делал ей подарки, и среди них дневник, которым Анна очень дорожила. И дневничок — был совсем не похож на эту книжку. Дэвис взглянул на Фолькера. «На берегу реки мы среди принадлежавших Анне вещей нашли и её записную книжку. Она у меня с собой. Позвольте, я покажу». Фолькер остановился, достал из папки маленькую записную книжку и протянул ее Лидии. На темно синей обложке поблескивали золотые искры. «Да, это она». Подтвердила Лидия. Весьма натянутое предположение, сэр, скептически заметил Дэвис. Из него мы заключаем, что за Анной ухаживал джентльмен. У вас есть другие идеи? спросил Фолькер. Нет, но это едва ли надежное доказательство. Согласен, перебил Фолькер. Но давайте дадим доктору Вестон возможность работать, не ставя ей палки в колеса. Как я когда-то дал возможность работать вам. Чарли. Дэвис залился краской. Слова Фолькера попали точно в цель, и того особенно его задели. Когда Дэвис только-только начал служить в полиции, его отправляли патрулировать район доходных домов, в котором он вырос. Он обижался, что его сослали на эту скучную подёнщину. Дэвису хотелось попасть в следовательскую группу. Но он понимал, что на повышение надежды мало. Ему не доставало образования а его единственным талантом было страстное желание учиться. В компанейской атмосфере полицейского участка Дэвису бывало неуютно. Не помогало делу и то, что в компаниях он плохо улавливал намеки, искусство, которое так легко давалось другим. Никто из инспекторов не захотел брать его к себе. Никто, кроме Фолькера. Фолькеру случалось быть строгим и требовательным, но высокомерным никогда. «Вы добыли очень полезные сведения, доктор Уэстон», — сказал Фолькер. «Значит, поведение Анны в последние несколько месяцев изменилось. Она стала держать себя иначе. В выходные дни уделяла особое внимание своей внешности, принимала загадочные подарки». Лидия взяла у него из рук записную книжку. Каждый дюйм плотных веленивых страниц покрывали записи убористым почерком. Лидия прочла несколько строк. «Что это значит?» «Для меня тарабарщина какая-то. Просто слова. Больше ничего», — признался Дэвис. «Это стихи, сержант», — сказала Лидия. «Но только отрывки. Неоконченные фразы». «Может быть, вы попытаетесь извлечь из них какой-нибудь смысл?» — предложил Фолькер.